Глава 16. Наступили ветреные весенние дни. Солнце теперь чаще радовал нас своим присутствием, разливая вокруг живительное тепло. Насмешливо звенела копель, на побережье орали чайки, ошалевшие от водяного слепящего блеска. Губчатые пустоши жадно впитывали воду, готовясь вспыхнуть свежей зеленью и желтизной дроковых кустов. Прошло три дня, а Уэсли все не возвращался. Он упрямо оставался в Бусвине, пытаясь повлиять на судейских и хоть как-то облегчить участь старого рыбака. Я от нетерпения сгрызла сначала ногти, а потом и пальцы в ожидании новостей. По округе расползались слухи, один чудовищней другого. Когда лавочник в ловере, округлив глаза, шепотом сообщил, что несчастный мистер Хартман был использован в качестве ритуальной жертвы, я не выдержала. Отправилась в конюшню и попросила седлать ласточку. «Хватит мне метаться по дому. Загляну к Полгринам, к миссис Треллани, выясню, что слышно о ходе следствия. Дядин Грум, похожий на хобб-гоблина, в ответ на мою просьбу недовольно пошевелил косматыми бровями». Лучше бы заложить коляску, мэм. Незачем вам рыскать верхом в такую пору. Вон, вчера в Бигбоу один рыбак ушел на вечерний лов и до сих пор не вернулся. Я раздраженно подумала, что на сегодня с меня достаточно страшных сказок. Делай, что тебе говорят. Скорее всего, вчерашний рыбак, пьяный в доску, до сих пор храпел где-нибудь в пабе. И вообще, после убийства мистера Хартмана на пустоши царили тишь и благодать. Даже босвинский зверь чего-то притих. От того и притих, что получил свою жертву в лабиринте, мелькнула мысль, и меня посетило неприятное осознание, что Грум может быть прав. Но дядин слуга, надувшись, как мышь на крупу, уже вел ко мне ласточку, которая вся дрожала от предвкушения, так что я поспешила отбросить дурные мысли. Если даже загадочный зверь попадется навстречу, пусть попробует сначала догнать. В прошлый раз у него не вышло. Вскоре ласточка, застоявшаяся в конюшне, бодро выбивала дробь копытами, а я наслаждался солнечным днем и ветром, бьющим в лицо. Небо в прорехах между облаками сияло пронзительной голубизной. Яркая полоска моря мелькнула вдали и пропала, когда я свернула в холмы. Проезжая через Корденхеймский лес, я прислушалась и насторожилась. Случайный порыв ветра донес чей-то приятный голос, напевающий какой-то мотив. Либо уши меня обманывали, либо это был Кеннет. Мое сердце сделало кульбит, а ноги сами пришпурили лошадь. Вдруг послышался другой голос и смех, мягкий, как перелив шелка, Смеялась женщина. На меня словно вылили ушат от холодной воды. Я оцепенела, вцепившись в поводья. Но ласточка, приветственно заржав, уже выдала наше присутствие. И ей отозвалась другая лошадь. Кеннет и Эстрелье медленно ехали через опушку и, заметив меня, остановились. Они были увлечены беседой. Кажется, речь шла о какой-то пьесе, которую оба видели в Алькоре. Или вроде того. Встретившись со мной взглядом, Эстрелья поспешно улыбнулась. Но улыбка была не настоящей, словно вырезанной из бумаги. Резко оборвав беседу, она сразу заговорила о другом. «О, мисс Уэсли, представляешь, что вам пришлось пережить. Это ужасно. Мистер Гимлет был просто безутешен. Такой молодой, подающий надежды джентльмен. Не могу поверить, чтобы кто-то решился на такое злодеяние. Какой пруг от этих причитаний?» подумала я с неприязнью. Чужие сожаления еще никого не воскресили. «Когда пришло это известие, я была у Полгринов», продолжала Эстрелья взволнованным голосом. «Знаете, мы с Мэри почему-то сразу решили, что здесь не обошлось без потусторонних сил. Я была у лабиринта. Он похож на место духов. У нас в Астилии тоже есть такие места. Там можно встретить эль или Полуденника, как его еще называют» потому что он не боится солнца и может творить зло даже при свете дня. При встрече с ним нужно постараться взять себя в руки, сразу отвернуться и уйти, иначе он завражит вас своей вкратчивостью и сверканием, заморочит голову и сведет с ума. Не могло ли мистеру Хартману привидеться нечто подобное? Предположим, у него затуманилось сознание, он потерял ориентацию и ударился головой о менгир, стоящий в центре лабиринта». «Ну да, ну да. Споткнулся и ударился затылком о камень. Причем два раза, чтобы уж наверняка». «Нам известно, что Хартмана ударили сзади», — ответил я деревянным голосом, в точности таким же, каким мой шеф разговаривал с газетными писаками. «Следы крови были не только на Мингере, но и на камне, валявшемся неподалеку». «Ну, не знаю. Может, это был какой-нибудь грабитель или бродяга», — пролепетала эстрелья, стремительно терявшая энтузиазм под моим суровым взглядом. Случайный грабитель, вероятнее всего, сбросил бы тело в шахту, а не оставил лежать на виду у всех посреди лабиринта. Сухо возразила я. Кент молчал. Я старался не смотреть в его сторону. В прошлый раз он казался таким близким, а теперь между нами будто снова захлопнулась дверь». Он был явно чем-то озабочен. Я заметила, что эстрель я иногда бросал на него неуверенные взгляды. Их оборванная беседа, казалось, незримо витала между нами, словно еще один человек, которого забыли вовремя представить. А теперь всем неловко и непонятно, то ли исправить упущение, то ли сделать вид, что ничего и не было. В конце концов Фонтерой решил все-таки вмешаться. Поверьте, мисс Рамирос у мисс Уэсли гораздо больше опыта в подобных делах, чем вы думаете. Она вовсе не нуждается в подсказках и дополнительных версиях. Хоть это и нелегко, давайте постараемся ненадолго забыть об убийстве. Что вы скажете насчет прогулки к стоячему камню? С ним вдвоем я бы с радостью прогулялся куда угодно. Но выносить присутствие эстрелия, щебечущей всякие глупости, просто не было сил». «К сожалению, я не могу. Я давно обещала навестить миссис трелани и теперь пришло время отдавать светские долги». Особняк давно находился неподалеку. Кеннет недолюбливал эту даму. Как ей удается, почти не выходя из дома, сунуть нос в каждое маломальски значимое событие в Думаноне. Так что вряд ли он променяет верховую прогулку на унылое чаепитие. Вот пусть и катится со своей эстрелей куда захочет. «Все-таки поговорите, пожалуйста, с мэри Полгрен», – робко попросила мисс Рамирес. В больших темных глазах не было ни тени обиды на мою жесткую отповедь, одно только беспокойство. Ей так много известно об Освенской пустоши и ее обитателях, знаете, с первых дней в Думануне мне кажется, что в здешних холмах таится другая жизнь, укрытая от наших глаз. Я не могла не признать ее правоту, отчего мое раздражение только взросло. Мне давно хотелось предупредить Мэри насчет ее увлечений, только из-за последних событий это как-то вылетело из головы. Амброзиус всегда говорил, что дружба с Сидами – гиблое дело. Ты считаешь, что просто играешь с ними, а на самом деле это они играют с тебя. Да, про наши холмы ходит много слухов, – Улыбнулся я напоследок. Вот как раз вчера произошел очередной инцидент. Но в компании лорда Фонтероя вам, конечно, ничего не грозит. Всего доброго. Какой еще инцидент? – сердито спросил Кент мне вдогонку. Я развернула лошадь и притворилась, будто ничего не слышу. Вместо того, чтобы направить ласточку по тропе, ведущей к дому миссис Треллани, я помчался к морю. Это больше отвечало моему настроению. Бег валов с монотонным шорохом разбивающихся огальку всегда успокаивал. И что Кеннет нашел в этой кукле? Ладно, если ему нравится разгуливать по округе с этой чужеземкой, слушая забавные акценты глупой хихиканья, пожалуйста, не буду мешать». Привязав лошадь наверху, я по тайной тропе, которую когда-то показал мне Джуэл, спустилась на пляж и уселась прямо на влажный песок. Очередная колючая волна с шумом набежала на берег, растекаясь потоками пены и увлекая за собой мелкие камушки. Вместе с ней вдруг нахлынули тоска и одиночество. Ничего не хотелось, ни плакать, ни ругаться, ни вспоминать. Это была узкая и тесная бухта. Серые скалистые утесы, толкаясь плечами, окружали ее со всех сторон. Толстые олуши при моем появлении поднялись в воздух. Лишь одна осталась любопытственно следя за мной блестящим круглым глазом. Выражение у нее было сочувственное и сердитое. Точь в точь, как урут, моя опекунша, когда я в слезах прибегала домой после очередной драки. Ну что, получила? Я тебе говорила, не лезь. Или тебе все мало? Наверное, за 20 лет я так и не поумнела. Мой наивный план превратиться в идеальную леди, подобную Элен Фонтерой, теперь казался глупым и смешным. Мы с Кантом разные. Давно следовало это признать. Как бы я ни старалась, с такой девушкой, как Стрелья, у него всегда будет больше общего. Общие интересы, общие вкусы, похожее детство. Взять, к примеру, музыку, о которой они вечно болтают. Это же просто набор усыпляющих звуков. А их скучнейшие книги... Да, я довольно далеко ушла от образа эшентаунской бродяжки, живущей, как бог на душу положит. Но, вероятно, эта метаморфоза произошла слишком поздно. Рут наверняка сказала бы, что за любовь нужно бороться. Но какой смысл бороться, зная, что кынету я не нужна? Тем временем прилив подбирался к моим ногам. Следовало поискать другое место, где можно выплакать свои горести. Но мне было все равно. Подумаешь, промочу ноги. Какая мелочь. Радужные сполохи, дрожавшие над гребнями волн, внезапно погасли. Облака подернулись серым, потускнели, как глаза старика. Море вдали приобрело странный металлический оттенок, словно на стальной гравюре. Олуша с глазами рут буборд, вдруг резко вскрикнув, тяжело взлетела и скрылась за скалами. Я гляделась, медленно поднимаясь. В бухте сгустилась странная веская тишина. Свежий бриз, лохмативший верхушки волн, куда-то исчез, а между скал закурился белесый туман. С моря наползала густая, темная хмарь. Буря! успела подумать я, Нет, это было живое, голодное, злое. Оно было похоже на сгусток тумана, в котором паучьим яйцом болтался огромный мутно-желтый глаз. Примечание. Согласно легендам, подобное существо действительно обидает на побережье Корнуола. Я описала о нем в группе ВКонтакте. Его появление обычно предвещает бурю. Ради справедливости нужно признать, что в некоторых версиях легенд оно предстает добрым духом, предупреждающим рыбаков о штурме. Оно перехватило мой взгляд и от страха перехватило дыхание. Я зажмурилась. Серая муть наваливалась со всех сторон. Чувство было такое, будто кто-то острыми крючьями вытягивает душу. Мысль о Кеннети вспыхнула и ушла, почти не причинив мне боли. Казалось, будто я его уже потеряла, будто все в этом мире – сплошные потери. Серое нечто затягивало меня в себя – Ноги вдруг обожгло, вода ледяная, вяло подумала я, но даже это не заставило меня остановиться. Иногда так хочется просто сдаться. В этот момент кто-то ухватил меня за ворот и разгневанный голос заорал прямо в ухо. «Ты чего? Утопиться решила? Совсем спятила, дура!» Потом в другом ухе зазвенела ответственная плеухи. «Назад! К берегу! Быстро!» Резкая боль отрезвила, ноги вязли в песке, бухта вся почернела, а скалы на миг закружились перед глазами. Я сглотнула, борясь с тошнотой. Моей спасительницей оказалась миссис Трелане. Похожая на ворону в своих одеяниях с побелевшим от лицом, она бесцеремонно выпихнула меня подальше на берег. Позади зашипела Хмарное туманное существо и не думало исчезать. Я-то думала, что меня накрыл морок, вроде того, о котором рассказывала Стрелье. Нечто по-прежнему смрадно дышало нам в затылок. Один раз я оглянулась, и сейчас же накатила умрачная слабость. «Не оглядывайся!» – прошепела вдова. «Скорее, наверх!» Выбраться из бухты было не так-то просто. Здесь не искала опасная. Из-за ветра и непогоды сланцевые пласты часто крошатся, как сухое печенье. Где-то среди валунов петляла тропка Джоэла, о которой я забыл с перепугу. Миссис Треллани, ухватив меня неожиданно крепкой рукой, потащил куда-то влево, где, журча по камням, сбегал к морю неширокий веселый ручей. Сюда мы перескочили ручей. В этом месте густой, плотный кустарник не давал камням обвалиться». Я полезла наверх, хватаясь за колючие ветки и не обращая внимания на судрные ладони. Сзади слышалось шумное дыхание миссис Треллани. По бухте вдруг прокатился тяжелый стон, исполненный тоски из бессильной злобы. Мои руки едва не рожались от страха. Я не выдержала и оглянулась. Хмарь клубился возле ручья. Желтый глаз, ворочаясь в серой мути, безошибочно был нацелен на нас. Но невидимая преграда не давала твари сдвинуться с места. Туманные щупальца алчно тянулись вперед, каждый раз отдергиваясь и дрожа. «Кажется, оно не может перейти», — начала я, но, получив еще один тычок в спину, умолкла. Когда сердце готово было лопнуть от напряжения, я подняла глаза и увидела, наконец, что кромка скалы была совсем близко. На дрожащих ногах я выбралась наверх и без сил упал в траву, хватая ртом воздух. В голове, как вспугнутые птицы, метали сотни вопросов, но это все могло обождать. Чтобы не подстерегало подстерегал нас в бухте, мы выбрались, мы спаслись, если бы не миссис Треллани. От запоздалого страха снова пробрал озноб. Я обернулась назад с благодарной улыбкой и во второй раз за сегодняшний день остолбенела от изумления. Миссис Треллани исчезла. Следом за мной тяжело дыша, но утес выбрался мистер Лайпстер». Исчезло черное вдовье платье с вуалью, чопорные манеры и морщинистые поджатые губы. Мистер Лайпстер выглядел в точности, как тогда, возле плачущего озера, со своей особенной эфемерной ситской красотой и злокозненностью, присущей обитателям холмов. Всю благожелательность меня как ветром сдула. Что это значит? Сит невозмутимо отрехивал брюки, слегка пострадавшие от быстрого подъема на утес. На твоем месте я бы успокоил лошадь. Животное чувствует эту тварь. Он же сюда не заберется, вырвался у меня. Это был самый насущный вопрос из сотни других, тесневшихся на языке. Откуда мне знать, ответил Лайпстер с долей ехидства. В общем-то, полагаю, что он привязан к морю, но у нас было мало возможностей его изучить. После встречи с ним обычно не возвращаются. Нам повезло. Подойдя к ласточке, я прижалась лбом к ее теплой шее, прогоняя дрожь лошадь нервно переступала копытами явно мечтая убраться подальше отсюда и я всецело разделял их желание на другой стороне мы называем его хупер рассказывал сид и поверь его появление здесь для меня полнейший сюрприз моего должно быть сошла с ума если решила натравить на вас это это вы полагаете он оказался здесь из-за убийства сама подумай хопер мог проникнуть сюда только через лабиринт Человеческая кровь, попавшая на Менгир, способна вызвать еще и не такое. Кто-то выбрал чертовски неудачное место для убийства, или ты считаешь, что у королевы были и другие поводы для мести? Я поспешно прикусила язык, вспомнив о своих подвигах в ночь имболка. Сид смотрел на меня, испытующий подняв бровь. Чтобы отвлечь его внимание, я как можно суровее спросила: Лучше расскажите, что за маскарад вы устроили и где настоящая миссис Трелони. Во время нашего бегства... Лайпстер сбросил фальшивый облик, как бросают слишком тяжелый плащ. Тот-то мне казалось, что рука, поддерживающая меня, была слишком крепкой для старухи. Амброзиус как-то рассказывал, что сиды могли осуществлять прямой контакт со смертным, наделяя его своим разумом, то есть использовать нас как марионеток. Но что тогда случилось с настоящей вдовой? От моего вопроса на его острых скулах загорелись алые пятна, а взгляд полыхнул такой надменностью, что я невольно сжалась». «Думаешь, я использовал чужое тело в качестве временного облика? Ты сама-то стала бы натягивать на себе чужое тряпье? Миссис Трелла не призрак, иллюзия высшей пробы. Между прочим, не каждый из нас на такой способен. Слава богу! И как давно вы морочите головы моим соседям?» Сид нетерпеливо махнул рукой, но все же снизошел до объяснения. «Думанон – это место, где Мэйвел появляется чаще всего». Она одержима желанием отыскать постоянный проход в этот мир, поэтому я старался присматривать за ней. Только мы, фомары, можем свободно ходить через границу. Королеве нельзя давать такой власти. Чтобы не выделяться среди людей, 20 лет назад я купил здесь маленький бедный коттедж». Но ну, почему миссис Трелани?» – выплела я, покраснев. «Что вам стоило прикинуться почтенным сквайром, как в Ашентауне? Конечно, на фоне остальных проблем этот момент не стоил даже беспокойства. И все-таки меня немного смущало, что с миссис Стреллани мы иногда говорили о вещах, которые я никогда не стал бы обсуждать с мужчиной. Кроме того, я нечаянно нарушила долг женщины перед другой женщиной, рассказав Лайпстеру кое-какие секреты Эстреллии. Помнится, мы славно посплетничали втроем на балу, но кто же знал? Судя по его виду, Лайпстер был очень доволен собой, прям как ребенок, которому удалась задуманная шалость. Изобразия я почтенного джентльмена, ко мне тут же выстрелилась бы очередь из перезрелых девиц, мечтающих о семейном счастье. «Здесь вам не шантаун, здесь соседи только и делают, что перемывают друг другу косточки. Кстати, вы не замечали, что никто не обращает внимания на пожилых вдов? Они словно выброшены на обочину общественной жизни». «Ясно», — прервала я его, не желая обсуждать недостатки общественного устройства. «Значит, вы выбрали самый непритязательный и скромный облик». «Все равно удивительно. Как вам всех удалось провести? Даже мистер Уэсли?» «В конце концов, дядя тоже близко знаком с той стороной. Неужели он ничего не заподозрил?» «Но иногда мне казалось, что Уэсли посматривал на меня как-то странно. Кстати, он еще не вернулся? Это плохо. Неужели ты не могла придумать ни одной причины, чтобы задержать его в Уайтборе? Тогда ты еще беспомощнее, чем я думал». «Не понимаю, почему это так важно?» — огрызнулся я. — Почему бы человеку не съездить в Босвен, если ему так хочется? — Ах, не понимаешь, — прищурился вредный Сид. — Да потому что в ночь Имболка Мэйвилл наложил на него гейс, запретив ему покидать замок. — Воздух любого другого города будет ядовит для тебя. Так, кажется, она сказала. Впрочем, ты могла и не расслышать, улепетывая от нее во все лопатки. Бедняга если Все мечтал избавиться от королевы, как от наваждения, да и замок свой от нее избавить. А она все равно его перехитрила. Наверное, я выглядел очень глупо, с приоткрытым ртом и ошарошенным взглядом, так как Сид развеселился пуще прежнего. Думаешь, мне неизвестно о твоих похождениях. Я же пытался тебя предупредить, чтобы в ночь имбалка ты держалась подальше. Кстати, твое убежище на чердаке мне понравилось. Что, не припоминаешь?» Та белесая тень, мелькнувшая под стропилами. Я приняла ее за фамильное привидение, а оказывается, это Лайпстер подглядывал за мной. Вот наглец. Я швырнула в него шишкой, но промахнулась. За кустами послышался хохот. Сид двигался с необычайной быстротой, совсем как тот вампир-расставщик в Вашингтауне, едва не убивший нас с Уайтвудом. Воспоминание было не из Следующая шишка удобно легла в ладонь, но Лайпстер, буквально соткавшись из воздуха у меня за плечом, успел перехватить занесенную руку. Я резко высвободилась, подумав, что он мне нравился больше в роли скромного, неприметного помощника социлийского посла. Тогда в нем было гораздо меньше наглости и самодовольства. «А как насчет вашего Гейса не переступать порог чужих домов?» – прошипела я, от души желая хоть чем-нибудь его уколоть. «То, что вы его нарушили, вас не беспокоит?» первый раз вы сделали это еще в Эшентауне, не так ли? Когда пробрались в кабинет мистера Тревора, чтобы унести некий артефакт. Лайпстер посмотрел на меня погрустневшим, укоризненным взглядом. И снова исчез. Что называется, поговорили. Я осмотрелась по сторонам. Холмы вокруг нас постепенно приходили в себя. Хищная туманная хмарь, заполнившая собой бухту Крэггеков, уже рассеялась, хотя я не сомневалась, что еще увижу ее в ночных кошмарах. Краем глаза, зацепив большое черное пятно, среди серо-зеленой пестроты я невольно вздрогнула. Там, изящно прислоняясь к стволу, стояла миссис Треллани. «Нарушать Гейса всегда плохо», — сказала она, пока я пытался отыскать в ее худощавом, изношенном лице другие острые и резкие черты. «От этого теряешь силы. Но все-таки сил у меня пока хватит, чтобы прикрыть тебя от Мэйвел. Ты для нее лишь ниточка к лорду-дракону, и, судя по тому, что случилось, она уже намотала тебя на палец». «Поэтому миссис Трелла не должна стать твоей лучшей подругой». «Ясно? Чтобы ни шагу от меня и никаких больше секретов». «Заключить сделку с Сидом? Да лучше сразу утопиться в бухте». Я поразмыслила и кивнула. Исключительно для того, чтобы выиграть время. Я могла думать сейчас только о Хуппере и мистере Уэсли. После имболка дядя действительно почти не покидал замка. Он с большой неохотой вызвался сопровождать меня в триверс. И почти сразу ему стало плохо. А сейчас его нет уже три дня». «Боже мой, что же я натворила?» «Лайпстер, миссис Треллани, наблюдала за мной, склонив голову. Черное армазиновое платье спадало аккуратными складками, закрывая ее фигуру до шеи, до самых кончиков пальцев. Я, зажмурившись, потрясла головой. Как ни стараюсь, все равно вместо строгой вдовы вижу перед собой ехидную физиономию Сида». «Это невозможно. Я больше не могу обращаться к вам, миссис Треллани». «Почему?» «Дьявольщина, да потому что вы мужчина!» В пронзительно-светлых глазах мелькнула смешинка и что-то вроде сострадания к моей усколобости. «Ты все время забываешь, что я не человек». «Забудешь, пожалуй». Стоило ему улыбнуться и сразу вспомнила. Юная улыбка на старом морщинистом лице выглядела нечеловечески жутко. «Когда мы одни, можешь называть меня Эйнан». «То есть человек без имени?» – я задумалась. «Ладно, сойдет. Как я понимаю, своего настоящего имени вы мне все равно не откроете». Сида очень трепетно относится к именам, если верить легендам, человек, узнавший истинное имя волшебного создания, мог обрести над ним неограниченную власть. Вон, Эннон даже онемел на секунду от моего нахальства. Разумеется, нет. На следующий день Робин Уэсли опять не вернулся. Зато из Ковертхола пришло известие о еще двух пропавших рыбаках. Страх во мне постепенно сменялся злостью. Происшествие в Крагиков коув неплохо меня встряхнуло. Что ж, получается, пока я лелею свою меланхолию, какое-то неведомое чудище бродит по округе, нападая на наших людей. Я поняла, что пора. Пора мне самой браться за дело. У меня было два варианта. Первый броситься к дяде, попросить прощения за свою опрометчивость, уговорить его вернуться и вместе подумать, как справиться с Хупером. Второй вариант – найти преступника и объясниться с Мэйвил. Если ее так разгневало то, что кто-то посмел совершить святотатство в ее лабиринте, я готова лично притащить к ней убийцу и пусть делает с ним, что захочет. Почему-то объяснение с дядей пугало сильнее, чем с королевой. Да и сможет ли он помочь в его-то состоянии? Наоборот, это я ему помогу, отыскав настоящего преступника. Ведь тогда чиновникам придется выпустить Дуайта. Исчейское чутье подсказывало, что Дуайт здесь ни при чем. И я не верила, что убийцей был Кеннет. Нет, это кто-то другой, притаившийся рядом. Может, он сейчас тоже смотрит в ночное окно, прикидывая, не оставил ли улик, не выдал ли себя неосторожным словом или поступком. Накинув халат, я подсела к столу, взяла перо и составила список людей, которых следовало расспросить. Завтра же этим займусь, и начать нужно с доктора Медоуза».